Глава 18 «Ну что, каково твое резюме?» Сделав сосредоточенное лицо, я притворяюсь, что раздумываю над ответом. Но деле же, аккумулирую всю свою энергию на переваривание всего, что вместило желудок. Кто бы мог подумать, что в этом заведении настолько вкусным окажется все. От мини-закусок, поданных в качестве комплимента от шефа, до шоколадного фонтана – украшенного взбитыми сливками. И даже домашний лимонад со льдом показался мне райским нектаром. — Честно? — говорю я наконец, находя взглядом Камиля, прищурившегося в ожидании. — В восторге! Вот так нам нужно работать. Тогда будет успех. — А поподробнее? — Давай для начала сядем в машину. Поморщившись, я делаю скорбное лицо, если честно, Я немного переела и предпочла бы обрести опору. Судя по усмешке, Камиля факт моего обжорства забавляет, но тем не менее он больше не пытается донимать меня расспросами и ускоряет шаг. Я семеню за ним следом, и лишь когда берусь за ручку припаркованной Ауди, понимаю, что отвезти меня до дома никто не предлагал. С другой стороны, вряд ли Камиль подразумевал, что после оказанной ему услуги моего бесценного сопровождения я должна буду вызывать такси. Но на всякий случай решаю уточнить. «Ты ведь меня довезёшь?» Других вариантов не рассматривалось. Уверенно отвечает он. потрясающе у него самомнение. Усевшись на сиденье, я с наслаждением расслабляю живот и вытягиваю ноги. Кайф. Может быть, и мне уже пора рассмотреть покупку авто? А то обшарпанные салоны такси с их разнообразием не самых приятных запахов стали мне надоедать. Особенно это понимаешь, сидя у Камиля в машине, где пыль можно найти, разве что с лупой. Так вот, продолжаю я, когда мы трогаемся с места. После сегодняшнего ужина я с уверенностью могу сказать, что кратчайший путь к успеху нашего мероприятия – это сделать убойную кухню. Не хуже, чем здесь. «В холмах плохая кухня?» – осведомляется Камиль, приподняв брови. «Нет, неплохая. Она нормальная, добротная. Местами хорошая даже. Чувствуешь, какими словами я ее описываю?» «Среднестатистическими. А нам нужна такая, которая бы запустила эффект сарафанного радио. Все это время я думала над тем, как заманить к нам людей. А ответ оказался намного проще. Люди сами должны захотеть к нам приходить». «Предлагаешь уволить шеф-повара и полностью изменить меню?» Если бы меня спросили об этом неделю-две назад, я бы сказала нет. Но тогда успешный ресторан – это не про нас. А по моему мнению, если владеть общепитом, то именно таким. Не среднестатистическим, не как у всех. А таким, откуда гости будут уходить, с намерением вернуться снова. «Похоже, это место тебя действительно впечатлило», – с улыбкой замечает Камиль. «Я и сама замечаю, что говорю с огромным воодушевлением». И причина здесь не только в еде, а в том, что я, наконец, поняла, почему уже который месяц дело не двигалось с мертвой точки. В глубине души я не видела в нем перспектив. А сейчас вижу. «Вывеска, кухня, концепция. Нужно работать с ними». Убежденно перечисляю я. «Нам не нужен банальный ребрендинг с теми же составляющими. Нам нужно создать принципиально новое место. Но это мое видение». «А что скажешь ты?» Сощурившись, точь-в-точь, -точь, как он сам недавно, я впаиваю взгляд ему в переносицу. Есть большая вероятность, что Камиль не разделит мой энтузиазм. Предполагалось, что ресторан будет приносить ему дивиденды, а не то, что ему придется прилично в него вкладываться. «Это не совсем то, на что я рассчитывал, когда позвал тебя сюда», – отвечает он, спустя короткую паузу. «Я ждал идей» но не настолько глобальных. Но мне близка мысль о том, что если и делать что-то, то недовольствоваться средним, особенно если это касается общепита. Я возьму паузу подумать. Еще идеи будут? Остаток нашего пути до дома проходит в моих размышлениях о концепции престижных бизнес-ланчей и плюсах комплиментов от шефа. Заряд энтузиазма во мне не гаснет, и я ловлю себя на мысли, что рана, нанесена нашим расставанием, Будто бы окончательно зарубцевалась и больше не болит. Защитная невидимая перегородка, которая всякий раз ощущалась при его близости, распалась, оставив меня открытой. «Интересно», – резюмирует Камиль, когда Ауди останавливается возле моего подъезда. «Но пробовать улучшать ресторан частями, я так понимаю, ты не видишь смысла?» «Не вижу», – честно отвечаю я этого проекта чересчур устаревший фундамент, и рано или поздно его придется заменить. Понял. Опустив ладонь на руль, он пристально смотрит мне в глаза. Смотрит и ничего не говорит. «Ладно, спасибо за замечательный ужин и за то, что довез». Говорю я, переходя на формальный тон. Тон, призванный скрыть мою растерянность. «Было бы между нами все как раньше». Я бы отпустила бы провокационную шутку или съязвила о том, что вместо того, чтобы жрать меня глазами, Камиль мог бы с сумехом пожирать мой рот. Но между нами все изменилось, и мне не стоит об этом забывать. Торопишься сбежать? Нам есть что обсудить или, если быть точнее, прояснить. И вот тут выясняется, что моя рана вовсе не зарубцевалась. И имеет свойство до сих пор влиять на мое эмоциональное состояние. Потому что я – прямолинейная правдорубка Дина. Не любящая ходить вокруг да около и стремящаяся прояснить все здесь и сейчас, испытывая самый настоящий страх от мысли о подобном разговоре. У меня слишком хорошее настроение, и я хочу еще немного в нем побыть. Ведь неизвестно, что стоит за словами, обсудить и прояснить. Возможно, та самая ненавистная мне жалость. «Давай в другой раз!» Уверенно говорю я, нащупывая дверную ручку. «Сегодня очень устала!» Ничего не ответив, Камиль едва заметно усмехается. И когда я, не без облегчения, смешанного со странным разочарованием, собираюсь выйти, опускает ладонь на мое колено и сжимает. Этот жест отзывается горячим приливом крови каждому сантиметру моего тела, включая щеки. Однажды он так уже сделал, и дело чуть не закончилось сексом. Не оборачиваясь, я бормочу пока и вываливаюсь из салона. Сердце бешено стучит, то ли от возбуждения, то ли необъяснимого страха. Что со мной? В последнее время я совсем себя не узнаю.